Ну, вилых-то надо критиковать. Да снимать-то его зачем? Да согласен, Дарья Егоровна, согласен. Руководители-то разные бывают. Иных надо критиковать, но не снимать. А иных и без критики изгонять. А без критики вздохнемся, Дарья Егоровна. Она для нас как свежий воздух лесной. И нас, руководителей, тоже надо критиковать. И сбоку, и снизу, и Ах, сверху. А то ведь иной ловкач по молчаливым спинам-то высоко вскарабкивается. Сами молчим, а потом руками разводим. Как он туда забрался? Наши лозунги правильные, Иван дмитрич Высокие. Вот умом до них не всегда достаем. Ну, если голова болит от того, что не достает, значит, достанет. Я думаю, в этом наш сил, Дарья Егоровна. Спасибо, Иван дмитрич за уважение. Что был за душой, все выложила. Ну, а если... Что не так? Вы уж меня извините. Но ну, человека заслоните. Таких подвижников обижать грех. Спасибо. До свидания, Владимир. До свиданий, дорогой. До -то... Товарищ, заходите, пожалуйста. Товарищ, заходите, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте Иван. Иван. Прошу садиться. Ну что, товарищи, работу закончили. Да, в общем-то. Спиридон Лукич, нам с вами придется внятно объяснить членам бюро, почему до сих пор не решался вопрос строительства птицефабрики. Иван Дмитриевич, у меня уже есть по этому поводу конкретные предложения. Вот мы и попытаемся объяснить членам бюро, почему они возникли так поздно. Поймут ли они? Не знаю. И еще. Вчера мне передали из вашей канцелярии вот эту папку. В ней содержится предложения герман Леонидовичу. Я их читал и перечитывал всю ночь и пришел к выводу, что осуществление этих предложений обеспечит перспективу развития птицеводства всей области. И не только птицеводства. Эта папка пролежала у вас год. Потом вы ее сдали в архив. К ней прикреплена бумажка. На ней написано одно слово. Мираж. Мираж. Подписи нет, но слово-то написано вами. Я не ошибаюсь. Мною. Я вам советую, Спиридон Лукич, хорошенько собраться с мыслями, чтобы объяснить членам бюро, что означает сия метафора. Но я думаю, ясно одно. Такие инициативные люди, как Герман Леонтьевич Вилых, это наша самая дорогая ценность. Могут ли они ошибаться? Да, конечно, могут, потому что они люди, их следует поправлять. Но еще больше следует помнить, что без таких людей очень трудно. И не будь их, все остановится. Долговязых парнях я себя умер. знаю вот оставив родимый порог сыновья начинаю дорогу свою но она продолжение Наши. дорог сыновья начинаю дорогу свою но она продолжение наши дорог им шага по земле вырастая до звезд я завидую и и горжусь может кто-то? стыдится нахлынувших слёз может кто-то стыдится а я не стыжусь может кто-то стыдится нахлынувших слёз может кто-то стыдится а я не стыжусь Тянуло тепло От весенней земли У вчерашних солдат Сыновья подросли